Глава двадцать пять. Настроение в начале понедельника испортил прилежен. Он позвонил в семь утра. Она ответила, не взглянув на экран. Так сильно ждала звонка Кортеса. «Мира, у тебя все хорошо?» «Твоими молитвами». Желание запустить смартфон в стену с трудом обуздал здравый смысл. «Держи друзей рядом, а врагов еще ближе». На звонки не отвечаешь, на сообщения тоже. Невозможно ничего узнать о твоем здоровье. Не дождетесь. Назло всех вас переживу. Все есть в сообщениях моей компании. Достаточно зайти на страницу соцсетей. Я хотел узнавать новости из первых рук. «Ты сам их делаешь». Она ухмыльнулась. Он не мог не услышать. «Анонимка?» Отправленная тобой в отдел опеки, Не получила ход. Плохо составил. Хотели с отцом утопить меня в дерьме, Но в итоге сами обгадились. Что еще хочешь знать? Ничего личного, прости. Это моя работа. Не сделай я, нашел бы другого. Люблю тебя, Мира оборвала на полуслове. Не желала слушать очередное лживое признание. Заткнись. Пришлось сомкнуть веки, чтобы не видеть халенное лицо негодяя. Когда любят, так подло не поступают. Желаешь трахать маму, но решила отделаться от ее дочери. Она с отвращением процедила: Пошел на! Ничего личного! Это моя реакция на твою работу. И сбросила вызов, а, немного подумав, заблокировала номер продажного воздыхателя. Через час Мира выходила из бронированного Мерседеса под защитой плотного кольца телохранителей. Она искала глазами Кортеса и не находила на лестнице в десяток ступеней. Обернулась на стоянку с несколькими припаркованными автомобилями. Но что это могло дать? Усмешка скривила губы. Ни марку машины Александра, ни ее номера не знала. Любая из припаркованных могла принадлежать испанцу. Или нет. Утро выдалось прохладным, пришлось кутаться в распахнутый на груди пиджак, а в душе бушевала буря. Вела себя, как ревнивая жена, и от этого злилась. За прошедшие дни Кортес так и не позвонил. Чем был только занят? Что, не нашел времени на короткое «Привет, как дела?»? Взгляд прошелся до последнего этажа здания из стекла. Центральный офис холдинга. Мира была в нем не раз и не два. Когда-то имела собственный кабинет. Тешила самолюбие. Думала не о работе в то время, а о собственной ценности в стенах холдинга. Оказалось, что ничего не стоило для отца. Тоже ждало бы Алю, умудрись он ее забрать. Нужна до определенного возраста. А потом станет разменной монетой в руках подлеца. Она тихо пробормотала под нос. «Что-то невеселые мысли ты мне навиваешь. — С этим нужно бороться. Пришлось сделать несколько глубоких вздохов. Дежурная улыбка коснулась пухлых губ. Папка с подготовленными документами придала тяжелую уверенность дрожащим пальцам. Теперь можно обернуться к личной помощнице. — Лера, мы готовы к битве? Рыжеволосая красотка кивнула. — Конечно. Кирилл подъедет к девяти. Будет ждать в машине на всякий случай. Я рядом, в коридоре. Пакет документов собран. Встречи и переговоры я перенесла на завтра. В отличие от бизнесвумен, она выглядела уверенной. Несколько глубоких вдохов-выдохов охладили сдавленную переживанием грудь. Значит, идем восстанавливать справедливость? Мира, наконец, искренне улыбнулась. Отец сам подтолкнул ее к правильному выбору. Вопрос жизни и смерти. Аля – жизнь. Отсутствие дочери – смерть. Шаг вперед с приказом команде единомышленников. За мной! Уверенный стук каблуков по укрытой плиткой лестницы. Прямая спина. Усмешка в серых глазах. Среди основных держателей акций до сих пор не было женщин. Пора ломать замшелый патриархат. Она занырнула в открытую телохранителем дверь и споткнулась, столкнувшись взглядом смеющихся янтарных глаз. Обиды мгновенно улетучились. Злость исчезла, уводя за собой решительность. Широко улыбающийся Кортес стоял в нескольких метрах от двери. «Думала, вы не придете». Мира чувствовала, как растекается лужицей у его ног. Он ласкал взглядом ослепительную красавицу в деловом костюме бирюзового цвета. «Я всегда держу слово», — она с трудом прошептала. «Это радует». Сердце стучало так громко, что, казалось, все вокруг слышат его биение. Навалилось все сразу. Давно забытые, полные воспоминания из детства запахи заполнили тонкие ноздри. Знакомые до каждого поворота металла мелочи офисного холла просились прикоснуться к ним пальцами. Даже парящая в воздухе пыль в лучах солнца, пробивающегося сквозь затонированное стекло, казалась все той же. Мира окуналась в прошлое, ощущая спиной полный обожания взгляд Алекса, провожающего ее у турникета. Воздушный поцелуй перед тем, как приложить магнитную карточку и шагнуть к лифтам. Счастье, переполняющее душу, выплескивалось через край глазами, словами, улыбкой. Три года назад между ними все было по-другому. Кортес сделал пару шагов вперед, и янтарный взгляд гулял по густым волосам, поднятым для солидности в высокую прическу, по раскрасневшемуся лицу, сияющим серым глазам, пухлым губам. Эти двое словно забыли, что находятся не вдвоем на цветочной поляне, а напротив пристальных взглядов охраны. «Вы сегодня невероятно красивы. Надеюсь, полностью выздоровели». Слышать комплименты от любимого человека очень приятно, в отличие от намека на плохое здоровье. Мира, покачивая головой, покрутила кистью руки. «Более-менее». Он словно залип, повторяя ошибку. Даже не скажешь, что неделю назад вам был прописан строжайший постельный режим. Он только теперь скривился. Кто же озвучивает среди незнакомцев болячки женщины? Морщинка у переносицы сделала нежное лицо хмурым. «Мы будем говорить о моем здоровье или перейдем к делу?» Кортес усмехнулся. «Настроение...» «Взять быка за рога?» Мира тяжело вздохнула. Перед глазами промелькнул раскрытый в угрозе рот Старыгина. Самодовольное лицо Лопухова. Приторный взгляд прилежено. И ни одного. Сильная боль резанула по легким. Пришлось сомкнуть веки и крепко сжать зубы. Сегодня день ее реванша. И ничего его не испортит. Испанец принял движение на свой счет. Несвойственная ему попытка оправдаться. — Говорю, потому что все дни не мог до вас дозвониться. — Что? Боль мгновенно отступила. Мира вскинула голову, проговорив с недоумением. — Никаких звонков от вас не было. Паула передала, что ждете меня здесь в понедельник с утра. И все. Она усмехнулась. Если Кортес говорит правду, только испанка могла что-то изменить в смартфоне босса. Он прекрасно понял, что означает выражение лица блондинки. Не может быть! Взгляд на прислушивающихся к происходящему в актеров проходной, а потом на нее. Уверенная в себе, твердо стоящая на ногах бизнесвумен, а в глазах пронзительный крик. Желваки заходили по скулам. Что-то произошло, пока он отсутствовал в Москве. Она ждала звонка и не врет, что их не было. Широкие брови сошлись в линию. «Похоже, вам есть что мне рассказать. Поговорим внутри. Идите за мной». Он показал выписанный для Миры пропуск. Пожилой охранник отвел взгляд. Она улыбнулась, с горечью проговорив. «Кое-кто до сих пор помнит». «Кем я была в этом офисе три с лишним года назад?» «Скоро все станут узнавать и кланяться. Вы молодец. выстояли, Не сломались. Не отдали компанию мужа Старыгину». «Откуда такое познание о моей жизни?» Хотела задать простой вопрос, но получилось язвительно. Привычка защищаться от всех и вся взяла верх. Кортес не стал отвечать в ее духе а добродушно улыбнулся, обезоруживая привычную ершистость спорщицы. Навел справки. Уверен, вы сделали то же самое в отношении меня. Только не получила до сих пор доклад. Вы очень зашифрованный человек, Александр. Жизнь такая. Пройдет время, сам все расскажу. Он пожал плечами, не собираясь оправдываться, и кивнул на лифт. Свои вопросы задам в кабинете. Телохранителям пришлось остаться внизу. Стас провожал худышку с тревогой в душе. Кортес успокоил всех разом. Не переживайте. Теперь я отвечаю за вашу безопасность. Широкая ладонь легла на талию, закрытую тканью костюма. Мира почувствовала затылком тяжелый взгляд и обернулась спустя секунду, как сомкнулись двери, блестящего хромом лифта.